Глава тринадцатая. Незапланированный приём без предварительной записи, прибереженный на крайний случай. Но случай как раз из таких. Роммели нажимает на кнопку домофона. Рядом с большой, выкрашенной в красный цвет дверью между двумя белыми оштукатуренными колоннами, рядом с золотой табличкой всего с тремя именами. Она находит такую расточительность, обнадеживающей. Эти люди знают своё дело. Ромили сразу проводят внутрь, мимо пациентов разом притихшей приемной, и такая спешка вызывает понимающие взгляды. «Одна из этих», — говорят их лица. «Как хорошо, что мне не так плохо, как ей». Она садится в той же, что и всегда, комнате, вставшая уже почти привычным креслом. Ждет, разглядывая аккуратные книжные полки с томами по психологии, сертификаты на стене, геометрически упорядоченный письменный стол, с белым Эппловским компьютером на нём. Здесь нет ни пробковых досок, укреплённых благодарственными открытками, ни фотографий, никакого намёка на индивидуальность со стороны женщины, которая знает о ней практически всё. Ромили вспоминает свои первые дни здесь, в консультационном кабинете номер два. Этот плач, эту истерику, рыдания столь сильные, что потом ещё несколько часов болело лицо. Доктор Джонс кропотливо вскрыла годы глубоко укоренившейся душевной травмы, а затем успокаивала, увещевала и наставляла Ромили, превратив ее в полноценного человека, которым та является сегодня. Но теперь вот это новая бредовая иллюзия. Ромили тревожится, что все это вернется. Входит доктор Джонс, улыбается, ставя на стол справа от себя стакан с водой. Ромили всегда завидовала доктору Джонс, ее спокойствию, ее освежающей ауре деловитости и уверенности в себе. Волосы у нее аккуратно собраны в узел на затылке. Ни одна прядка не выбивается, нет ни намека на завитки. Они сидят друг против друга. Доктор, выжидающий, кладет руки на колени. — Спасибо, что так быстро сумели меня принять, — начинает Ромили. Доктор Джонс кивает. «Конечно, я рада, что вы подумали обо мне». Наступает долгая пауза. Тиканье часов на стене заставляет Ромеля осознать, сколько времени тратится впустую. Но она не знает, с чего начать. «Начните с того, что вы сейчас чувствуете», — говорит Джон, словно прочитав ее мысли. «Растерянность, тревогу, тоску». «Ладно, доктор делает паузу». Тогда почему же я этого не вижу? В каком это смысле? По крайней мере, со стороны. Джонс мягко улыбается. Большинство людей, которые просят о срочной встрече, всегда как-то демонстрируют свои чувства. Плачут, не находят себе места. Если что, то вид у вас скорее рассерженный. Роме ли всегда нравилось то, что Джонс никогда не разговаривает с ней свысока. Они обе врачи, умные женщины и Джонс относится к ней как к таковой. «Да, я сердита», — признаёт Роммеле. «Сегодня я виделась со своим бывшим мужем». «Адамом?» «Да». «И какие чувства вы испытали, опять оказавшись рядом с ним?» Роммеле пробует припомнить. Выглядел он так же, как и всегда. Та же стрижка может разве что чуть длиннее, но это ему идёт. Чуть больше седины, больше морщин на лбу, но как бы он себя ни вёл, это ему к лицу. И Адам назвал её Милли, как раньше. Он единственный, кто так к ней когда-либо обращался, и сейчас это в равной степени и радует её, и приводит в бешенство. «Противоречивые», — отвечает она наконец. Психотерапевт склоняет голову на бок, ожидая, когда она раскроет эту мысль. Он всё такой же... Ромили делает паузу, подыскивая нужное слово. Так и тянет сказать привлекательный, симпатичный, но не хочется, чтобы доктор Джонс видела в ней такого человека, поверхностного. В его привлекательности всегда было нечто большее, чем просто внешность. Ромили знает, что Адам по-прежнему холост. Она все еще общается с Пиппой, а Пиппа передает все сплетни от Джейми. Судя по всему, Адам легко заполучает женщин. «Не совсем уж бледун, но близко», — нахмурившись, сказала как-то Пиппа. «Однолюбом его точно не назовешь, и правильно, что ты избавилась от него», — добавила она при этом, тогда как Кроммелли знает, что Адам никогда чем-то подобным не отличался. Тут она чувствует укол ревности, представив Адама с другими женщинами и заставляет себя сосредоточиться на куда менее привлекательных чертах своего бывшего супруга. «Он приводит меня в бешенство», — говорит Ромеле. «Да, он умный, успешный. Всё, что меня в нём в первую очередь привлекало. Но теперь я также замечаю и его высокомерие, и что он по-прежнему видит во мне того ужасного человека, который его подвёл». Он так сказал. «Нет, но я сама могла бы это сказать. Он жалеет меня. Считает, считает взбалмошной недотёпой, просравшей собственную жизнь». «А сами вы считаете себя взбалмошной недотёпой?» «Нет. Как правило, нет». Роммели опять ощущает укол стыда, припомнив, какое неловкое положение поставила себя перед Адамом. «Наверное, разве что сегодня?» Тихо добавляет она. «И что же сегодня произошло? Зачем вы ходили к нему? Он ведёт это дело об убийствах, тех, что у реки, я подумала...» «Я...» «Вы подумали, что это дело рук того человека?» «Да». «Почему?» «Ну...» «И сама точно не знаю. Просто почувствовала». ли чувствует себя по-дурацки, повторяя это сейчас. Естественно, Адам не стал ее слушать. Он из тех, кто имеет дело лишь с неопровержимыми уликами, с железными доказательствами. «И он не воспринял вас всерьез?» отзывается Джонс. «Да» и теперь меня тревожит, что он прав, что я опять это делаю. Из мухи слона? Да. Подаю это так, будто всё это сугубо личное дело между мной и... ним. Всё, что произошло тогда, в девяносто пятом. И чем это отличается от вашего поведения в прошлом? Сейчас я чувствую себя лучше, но что, если это только начало? Очередного подобного эпизода? А что, если нет? Спрашивает доктор. «А вдруг вы правы?» Роммелли останавливается. Единственное, о чем она со вчерашнего утра думала, это как бы успокоиться. «Тебе все это мерещится, это не он». «Как такое может быть?» Реакция Адама лишь подтвердила, что у нее что-то не в порядке с головой. Но теперь, после заявления доктора Джонс, она смотрит на происходящее с другой стороны. Та тем временем продолжает. Вы знаете, это дело лучше кого-либо другого. Вы сами это пережили. Вы все видели своими собственными глазами. Что-то в этом новостном репортаже побудило воспоминания. Что-то, что скорее вас встревожило, чем вывело из себя. Вызвало решимость, а не истерику. В чем разница? Но... но... Заикается Ромили. Как такое может быть? Джонс пожимает плечами. Вы же врач. Вы привыкли применять свой интеллект, исследуя симптомы, выяснять причину, копните немного глубже. И если всё это ни о чём, то вы сами поймёте, что нужно просто благополучно об этом забыть. Но если нет, она оставляет фразу незаконченной. Если это что-то значит, если она права, тогда эта мысль слишком ужасна, чтобы её вынести. Раньше. Колени у него прижаты к груди. Спина изогнута, голова упирается в колени. Он уже довольно давно пребывает в такой позе, хотя время здесь не имеет никакого значения. Вокруг кромешная тьма. И вот тоненькая футболка и шорты не спасают от холода. Ветер сквозняками проникает сквозь щель в двери, сквозь половицы и стенки. Он весь дрожит. Моча вокруг него пахнет отчаянием, ненавистью и поражением. Поначалу благословенное облегчение, быстро сменившееся тоскливым унынием. Тупая ноющая боль, зародившаяся в пояснице, начинает понемногу распространяться дальше. Он меняет позу, пытаясь унять ее пульсацию, но при этом мышцы пронзает вспышка острой боли. Тело словно завязалось в тугие узлы, которые невозможно ослабить, и которые заставляют его стискивать зубы. Он слишком долго пробыл в такой позе. Мышцы начинают сводить судорогой, и он массирует тыкры пальцами. Это не помогает. Только возможность потянуться, вырваться отсюда принесет какое-то облегчение. Но он знает, что сопротивляться нельзя. Равно как протестовать или жаловаться. Тишина. Его единственный друг. Тишина и слезы, стекающие по щекам. Он неловко меняет позу и вытирает их. Поплакать можно позже, когда станет еще хуже. Потому что дело явно идет к худшему. Он слышит стук. Два быстрых мягких удара во входную дверь, рядом с его шкафом. Затем шаги в тяжелых ботинках. Дверь открывается. Новый порыв холодного воздуха проникает внутрь, холодя кожу. Слышны голоса. В начале отца... А потом другой, женский. У него перехватывает дыхание. Он узнает этот голос. Это его учительница из школы. Приятная дама с мягким голосом, от одежды которой пахнет летними лугами и радостью. Она здесь, в его доме. Но почему? Он с усилием подается к запертой дверце, стараясь не обращать внимания на новый прилив боли, пронзающий сведенные мышцы. Они разговаривают. И говорят о нем. Он не может расслышать все до последнего слова, но улавливает у нее в голосе беспокойство. Он не был в школе. Все ли в порядке? Затем голос отца. Такого тона он еще не слышал. Почти доброго, заботливого. Отец смеется, в ответ слышится хихиканье. Надежда сменяется отчаянием. Входная дверь закрывается. Это был не тот, кто мог бы его спасти. Это подтверждение. Они одни. В аду. Опять шаги. По полу снаружи. На сей раз они останавливаются. Шарканье. Он представляет, как его отец стоит за тоненькой деревянной дверцей и размышляет. Смотрит на часы. Он слышит, скрежет мебели по полу сигнализирующий о том, что скоро его освободят. Но никакой свободы ему не светит. Настоящий ужас еще впереди.